Глава 12. Зинорин. Первый же эксперимент с Хабсом едва не закончился для Артура трагически. Тарас не предупредил его о возможных последствиях выхода в мирах с другими физическими условиями и законами, а просить Хабс О защите Артур еще не умел. Вышел же он в ближайшем от земного лепестке розы реальности, то есть на Луне. Если бы не его реакция, хватило бы и трех-четырех секунд, чтобы остаться на Луне навсегда в виде ледяной статуи. Но получив самый настоящий... Нокдаун холода, температура атмосферы на поверхности Луны в тени при отсутствии солнечных лучей достигает минус 243 градусов по Цельсию. Артур охнул и тут же инстинктивно выдернул себя из реальности номер два обратно на Землю. Несколько минут он приходил в себя, оттирая озябшие нос и уши, вспоминал лунный пейзаж. Луну он знал плохо, поэтому уточнить, в каком именно районе его высадил Тхапс, не представлялось возможным. Перед глазами стояла стена кратера и угольно-черное небо над ней, усыпанное немигающими колючими звездами. «Будь осторожен», — вспомнился совет Тараса. «Вход в безвыходное положение, как правило, бесплатный, а за выход надо платить». Какой валюте, озадачился Артур. Иногда валюта является жизнь, был ответ. Мог бы и предупредить, подумал Суворов недовольно, что на Луне нет воздуха. Сам думай, прежде чем куда-то прыгать, назидательно проговорил внутренний собеседник. Тебе дали классную возможность бесплатных путешествий по миру. Пользуйся, но думай о последствиях. «Умный больно», — ответил себе Артур со вздохом. «Сам знаю, что рисковать надо расчетливо. С другой стороны, кто не рискует, тот не пьет шампанского». «Это ты скажи тем, кто после риска уже ничего не пьет». «Ладно, зануда. Я буду предельно осторожен». Артур напился горячего чая, сел в кресло перед телевизором, не спеша его включать принялся анализировать полученную от Тараса информацию. В замке Ликозидов они находились недолго. Артур испытал удивительные ощущения, лежа в углублении саркофага, включенного спутником, но потом так и не смог их внятно описать. Он куда-то падал, пробивал телом какие-то стены, горел и замерзал. Потом в него кто-то лез со скрипом, вынимал из черепа мозг, разбирал на части, собирал снова. В голове после этого обнаружились лишние детали. Вспыхивали и гасли галактики странных видений, превращаясь в пульсирующие горячей кровью узлы и дыры, которые впоследствии куда-то исчезли. Однако одна такая дыра осталась, нечто вроде опухоли, отзывающийся на мысли хозяина вспышками тонкого инфракрасного света. Возможно, это обнаруживала себя нейронная структура мозга, запрятанная в гипофизе, которая отвечала за включение Тхабса. «Я спешу по делам», — сказал Артуру его новый учитель, «поэтому будешь экспериментировать с собой самостоятельно, но будь осторожен». Эта штука опасна. — Хочешь, испробуем ее сейчас? — Ты перенесешь нас обоих из этого зала прямо к себе домой, а я подстрахую. — Нет, — испугался Артур, — не сейчас. Я не смогу. Потом как-нибудь. Лучше вы. Тарас возражать не стал, и они действительно перенеслись в квартиру Суворова, оставив в глубинах земли модуль иной реальности, построенный разумными тарантулами. Тарас вскоре исчез, пообещав появиться через какое-то время, а Суворов долго разбирался в своих ощущениях, веря и не веря, что получил необыкновенные способности мгновенно переноситься На большие расстояния собирал растрепанные и разбежавшиеся мысли и укладывал по полушкам чувства. Экспериментировать с Хабсом в тот день он не стал. Вечером сходил с приятелем Валерой в ресторан, пребывая в эйфорически приподнятом настроении. Хотел было похвастаться ему приобретенной магической силой, но вовремя передумал. Зато удивил Валеру, своим поведением. Машину он поставил напротив ресторана, прижав к тротуару, а когда попытался отъехать, обнаружил, что дорогу перегородил черный бумер с блатным номером Д-666УБ. Водитель БМВ сидел на месте, курил, но на жесты Артура подвинься, мол, не реагировал. Лениво пускал дым в открытое окно и слушал жуткое звуковое бухалово под названием «Музыка». «Подождем», — сказал приятель, — «с такими лучше не связываться. Ты ведь не торопишься». Артур помедлил, прикидывая варианты ситуации, и вылез из своей спортивной лады, подошел к бумеру, Ощущая странный трепет мышц и легкость движений, мир вокруг стал прозрачным, зыбким и эфемерным. Диапазоны слуха и зрения раздвинулись. Душу наполнила сила и уверенность в том, что ему подвластны любое воздействие на окружающих, любое изменение обстановки. Лишь позже, загнав машину в гараж, Он понял, что у ресторана его сознание само собой включило некую психическую сферу, которую Тарас называл пространством адекватного ответа. И Артур, преодолев порог чувствительности внешних психофизических полей, по сути превратился в модулятор среды. Он даже вспомнил название силы, инициированной сознанием – шунтиата, пустотность помогающее устранению зла возникшего и недопущению зла возможного. «Друг, сдай назад на полметра!» проникновенно проговорил Артур, сам удивившись звучности и бархатистой значимости своего голоса. «И водитель? Квадратная морда, бритый череп, золотая цепь на груди, золотая серьга в ухе, черные очки». Вдруг, ни слова не говоря, отъехал назад, освобождая проезд. «Ну ты даешь, Суворов!» — с уважением сказал Валера, когда ресторан остался позади. «Что ты ему сказал?» «Я был предельно вежлив», — пробормотал в ответ Артур, пытаясь разобраться в своем поведении, и сделал вывод, что Тарас был прав. Умение адекватно реагировать на внешние вызовы, мгновенно выбирать оптимальную стратегию поведения, наверное, важнее умение драться, хотя Артур не отказался бы научиться и настоящему боевому искусству. Спал он плохо, ворочался, зато видел сны, один из которых запомнился как цветной фильм. «Зеленая холмистая равнина» Поросшая необычной метельчатой травой и хвощами. заросли не менее экзотического кустарника С шапками ярких розовых и сиреневых цветов. Лес вдали. Гигантские сосны, а может быть, лиственницы. Пальмы, круглые как шары, Деревья неизвестной породы. Крепость на ближайшем холме. Удивительно правильных геометрических очертаний с рядами отсверкивающих изумрудных выпуклых щитов. И огромное летающее сооружение неподалеку, напоминающее ажурное складчатое крыло с висящими бахромчатыми краями, темно-зеленого цвета с голубоватыми и более яркими прожилками. Сооружение медленно плыло на высоте полукилометра к крепости, тая непонятную угрозу. Но, видимо, обитатели крепости хорошо представляли степень этой угрозы и не стали ждать, когда летающая махина размером с земной авианосец приблизится вплотную. У основания крепости началось какое-то движение из крупных Дыр посыпались наружу, сверкающие изумрудной зеленью тела, образуя шеренги, и вдруг разом в небо взвелась туча насекомых. Это были гигантские жуки. Летающее крыло остановилось, окуталось слоем неярких в свете дня искр и метнуло в тучу жуков столб вихрящегося розовато-фиолетового огня. И тотчас с одного из шпилей крепости сорвалась голубая молния, вонзилась в сооружение, срезая часть похрумчатых хвостов. Чем закончилась битва необычных противников, Артур не увидел. Проснулся. А после недолгого размышления понял, что сон, скорее всего, навеян рассказами Тараса о предках человечества, инсектах которые вели между собой непрерывные войны. С Тхапсом же он начал упражняться уже утром, после зарядки и завтрака, и оказался на луне. Первым его побуждением было бросить эксперименты ко всем чертям, отказаться от предложения Тараса и зажить прежней свободной жизнью. Но любопытство пересилило. Он еще не испытал возможности Тхапса в полной мере и не попутешествовал по розе реальности, представлявшей собой многомерную сложную физическую конструкцию, конгломерат миров с разными законами и условиями жизни. Напившись чаю, Артур переоделся в более подходящий для экстремальных путешествий костюм – штаны – с водоотражающим слоем для скоростных спусков на лыжах, такая же куртка, плотная рубашка, вязаная шапочка, кроссовки и с дрожью в коленях приказал сам себе перейти в состояние тхапса. Красный свет брызнул в глаза, дыхание пересеклось, тело словно окунули в полынью зимой. Однако на сей раз удар холода не был столь сильным и внезапным, как на Луне. Температура воздуха в месте выхода не превышала минус 50 градусов по Цельсию. А вот дышать здесь было практически нечем. Поэтому, хватанув ртом обжигающий легкие, разреженные как на большой высоте воздух, да еще и лишенные кислорода, Артур тут же скомандовал себе отступить без боя и оказался в своей квартире, полной знакомых запахов. «Уф!» — выдохнул он, зябко тряся руками, засмеялся. «Кажется, я начинаю привыкать. Надо только уточнить у Тараса, как он обходится без скафандра, попадая в открытый космос». Суворов унял дыхание вытер подсалба, размышляя над тем, что увидел. Сомнений не было. Тхабс перенес его на Марс, который, с одной стороны, представлялся физическим объектом, планетой, а с другой — одним из ближайших к земному лепестком розы реальности. Каким образом эти две разные сути мира объединялись в одну общую сложную структуру, Артур не представлял, не хватало фантазии, но помнил слова проводника, что в розе существуют и гораздо более экзотические объекты, не поддающиеся ни к какому геометрическому описанию. — А что, если попробовать махнуть в прошлое? — пришла неожиданная мысль. Тарас намекал, что Тхабс может посылать хозяина не только в пространство розы, но и в прошлое, создавая виртуальные кротовые норы во времени. Почему бы не посмотреть на инсектов во времена их господства? Вспомнился недавний сон, эпизод сражения разных видов инсектов, жуков и ос. Если только тот летающий дредноут принадлежал Осом. Захотелось посмотреть, чем все закончилось, хотя Артур и сомневался, что Тхапс перенес его именно в нужный момент времени, затерявшийся в бездне прошлого. Он сосредоточился на внутреннем диалоге с Тхапсом, как учил Тарас, представил ту самую зеленую равнину, поросшую хвощами, холм, крепость, разумных жуков на его вершине. Добавил мысленно, будто Тхабс был собеседником. Неси меня туда. Неизвестно, что сработало. Правильная ориентация Тхабса или сильное желание Артура побывать в прошлом, но вышел он из временного тоннеля примерно там, где хотел. Та же зеленая, бескрайняя равнина, с редкими пологими холмами, Поросшая травой и хвощами разных видов, равнину пересекает река. Небо глубокого синего цвета кажется бездонным. По нему быстро несется череда ослепительно белых облаков. Горизонт кажется ближе, чем на Земле, но этому имеется объяснение. В Мезозое диаметр Земли был меньше, чем в эпоху расцвета человечества. Оттого и сила тяжести здесь чуть выше, на пару-тройку процентов, что отражается на чувствах как физическое недомогание или утомление после спортивных соревнований по тяжелой атлетике. Готовый в случае опасности дать дёру, сбежать в свой уютный домашний мирок, Артур принюхался. Кислорода вполне достаточно, но много незнакомых запахов и поднялся на вершину близкого холма и тут же присел на корточки, втянув голову в плечи. Над холмом с тихим гулом пролетела знакомая машина в форме складчатого крыла из янтарного с бутылочно-зелеными прожилками, материала, напоминающего пчелиные соты. Длина этого Летающего левиафана превышала длину футбольного поля, а высота складок достигала 10-15 метров. Он пересек пространство над рекой, притормозил, на край крыла вдруг выползла откуда-то из складок странное существо, сверкающее хрусталём и металлом, с большими фасетчатыми глазами и остолбеневший Артур узнал в нем гигантскую муху. Мускида сапиенс выдала память название разумных мух, хотя никогда раньше Суборову не приходилось ни беседовать о них, ни специально изучать виды насекомых. Рядом с первой мухой, боже мой, длина тела не меньше двух метров, появилась вторая. Владельцы, обитатели или пилоты летающей крепости, мускидов, заинтересовались человеком на холме. — Пора бежать, — посоветовал Артуру трезвый внутренний голос. — Гранатометик бы, — отозвался авантюрист, часто берущий вех в планировании рискованных мероприятий. — Шарахнет молнией, костей не соберешь, — возразил осторожный прагматик. Артур поежился, испытывая возбуждение и страх, но уходить не хотелось. Мир прошлого был необычен и прекрасен, не говоря уж об интересе, который испытывал путешественник. Замок Мускидов двинулся к холму, на вершине которого присел на корточки Артур. И в это время на равнине появился другой объект, заставивший мускидов обратить на него внимание. Сначала издалека донесся тихий дробный цокот, ни на что не похожий. Потом холм под Артуром начался дрогаться, а цокот превратился в стук копыт, будто к реке неслось стадо коней. И, наконец, появился Носитель этого странного массивного шума, издали напоминающий колонну бронетранспортеров. Ишь, когда эта колонна приблизилась, Артур понял, что видит ползущих одна за другой гигантских многоножек. Конечно, форма существ, закованных в бликующую броню алого и коричневого цвета, немного отличалась от насекомых, известных людям, но все же это были именно они, многоножки, а точнее скалопендры, только в сотни раз больше своих земных потомков. «Мать моя женщина!» — прошептал Артур, передергиваясь. Насекомых он не любил с детства, особенно таких неаппетитных, как многоножки, тараканы и пауки. отряд Остановился, заметив висящую над рекой крепость мускидов. Всего многоножек насчитывалось два десятка. Длина каждой достигала не менее пятнадцати метров, и вид у них был угрюмо угрожающий. Они разом вздернули передние жгутики, самые настоящие членистые рога, и приподняли передние сегменты тел словно предупреждая врага о возможных последствиях боя. Вздумай, кто на них напасть. Артур затаил дыхание, гадая, чем закончится встреча инсектов. Некоторое время ничего не происходило. Мускиды и скалопендры разглядывали друг друга, прикидывая варианты возможных событий. Потом мускиды все-таки решили атаковать колонну отбросив сомнение. Оба мушиных пилота скрылись в складках своего летающего броненосца, тот колыхнул всеми висящими бородами бахромы и устремился к отряду скалопендр. Многоножки отреагировали на этот маневр мгновенным перестроением колонны в кольцо, ощетинились рогами и задними усиками-антеннами, Как оказалось, и те, и другие играли роль антенн-излучателей энергии. Дредноут Мускидов начал первым. Его сложный корпус покрылся слоем искр. Искры стекли к острым концам бахромы, сорвались жидкими огненными каплями, и эти капли понеслись к своеобразному защитному редуту скалопендр. Но и многоножки не дремали. С их рогов сорвались извилистые фиолетово-зеленые молнии, вонзились в огненные капли, разбрызгивая их на тающие лоскуты огня. Затем молнии метнули задние антенны многоножек, целя уже по крепости мускидов. Большинство из них отразилось от защитного искристого покрывала крепости, но некоторые пробили защиту, проделав в корпусе дымящиеся оплавленные дыры. Крепость закачалась, как лодка на волнах, косо пошла вниз к земле, но все же сумела выровняться, повисла в сотни метров от вершины холма, на котором стоял Артур. Однако бой на этом не закончился. Из склада крепости вдруг полезли ее хозяева. Взлетели в воздух тучей, накрыв местность плотным гудением, и эта многокрылая стая около сотни гигантских мух бросилась на замершее кольцо Скалопендр. Засвистели молнии с той и с другой стороны, кромсая тела мускидов из Скалопендр. Разгорелся жестокий бой. Противники не жалели себя бросаясь друг на друга с холодной яростью машин, увертываясь от выстрелов с удивительной быстротой и маневренностью. Море сплошного сверкания накрыло место боя, воздух наполнился свистящим треском, шипением, грохотом. Одна из молний прошлась по склону холма Артура, проделав в нем дымящийся шрам, Но он стоял и смотрел, открыв рот, завороженный сражением инсетов, не в силах отвести взгляд от красочной огненной феерии. Ещё одна молния вырвалась из общего облака, сверканий, прошила воздух в полуметре от головы Артура. Он отшатнулся, вдруг сообразив, что находится слишком близко от поля боя представляя собой прекрасную мишень, и в любой момент может схлопотать электрическую пулю. Кто-то ударил его по плечу. Артур инстинктивно прикрыл локтем голову, шарахнулся в сторону, оглядываясь. На него в странной задумчивости смотрел давешний знакомец Тарас, проводник и учитель одетый в свой постоянный белый костюм. — Давно здесь? — Здрасте, — пробормотал Артур. — Полчаса всего? Как вы меня нашли? — По запаху, — усмехнулся Тарас. — Не думал, что ты сможешь сориентировать Тхапс на хроноинверсионный режим. Это удается далеко не каждому посвященному. С пронзительным свистом... Воздух рассекла молния, но вонзилась она не в Артура, а в некий невидимый колпак, окружавший разговаривающих. При этом колпак на мгновение стал видимым, как прозрачный стеклянный стакан, и тут же пропал вместе с молнией. Артур побледнел. — Ясно, — кивнул Тарас, — настраивает Тхапс на защитной реакции ты еще не умеешь. «Вы не объяснили, разве он Тхабс может меня?» «Тхабс — системный параметр, умонтированный в человеческую психику на уровне подсознания. Он способен организовывать вокруг оператора сферу почти абсолютной защиты. И в пустоте, я имею в виду там, в космосе». «Естественно, ты уже экспериментировал с Тхабсом», — догадался Тарас. Куда тебя занесло? На Луну, потом на Марс. Тхапс дает возможность какое-то время, не больше двух часов, находиться без вреда для здоровья в любой агрессивной среде. Я не знал. И все же уцелел. Похвально. Я начинаю сомневаться в своих выводах. Однако давай-ка уберемся отсюда подальше, пока местные ребята не обратили на нас вниманием. Инсекты? «Инсекты нам не опасны, а вот засвечиваться перед сторожами периметра не стоит». Свет в глазах Артура сменился тьмой, и тут же зрение восстановилось. Он оказался в своей квартире, мгновенно преодолев бездну времени, отделявшую 21 век от эпохи Мезозоя. «Тебе пора самому заботиться о себе», — продолжал Тарас, как ни в чем не бывало, появляясь рядом. Я не смогу уделять тебе много внимания, но если ты не научишься своевременно и правильно оценивать последствия каждого своего шага, долго не проживешь. Как же я тогда наберусь опыта, не рискуя? Дорогой мой, жизненный опыт – это когда количество сделанных ошибок переходит в качество. Постарайся приобрести положительное качество. Переодевайся в более подходящий для лета костюм и пойдем. Куда? Я уже и так превысил полномочия, выполняя волю Светлены, так что не будет большой бедой, если дам я тебе еще кое-какие знания, которые помогут тебе выжить на первых порах. Потом уж не обессудь, а отвечать за свои решения ты будешь сам. Я не просил вас помогать. Но ты и не отказывался, когда мог. А сейчас уже поздно. Или нет? Тарас прищурился. Еще, пожалуй, можно вернуться в исходное состояние. Отключить хабс, почистить память. Артур недоверчиво посмотрел на собеседника. Вы шутите? Нисколько. Если человек сомневается в успехе дела, он никогда не добьется цели. Зачем нам такой герой? Я не сомневаюсь, зато я сомневаюсь. Вы слишком плохо думаете о других. Плохо думать о других, конечно, грех, но едва ли ошибка. Итак, ты не передумал? Артур сжал зубы. Очень хотелось заявить. Да, передумал. Но внезапно всплывшая из глубин души гордость заставила сказать обратное «нет». Тогда переодеваясь и поехали. Артур сбросил горнолыжный костюм, натянул джинсы, футболку, выпил поллитра холодного кефира, заявился в гостиную, где то раз рассматривал книги на книжных полках. Я готов. На глаза надвинулись шторки темноты. Тело испытало секундное падение в бездонный колодец, пятки ударились обо что-то твердое. свет сменил темноту. Пещера, слабо освещенная стоящим посреди замком инсектов. Только на этот раз сооружение принадлежало явно другому виду разумных насекомых, судя по его виду. — Мавзолей акаринов сказал Тарас. — Он стоит примерно на глубине трехсот метров под Ташкентом. акарины это разумные клещи. Во времена инсектов они нападали на врагов из засады и высасывали их полностью так, что оставалась только хитиновая оболочка. Артур кивнул, разглядывая странное ребристое строение, напоминающее застывшего в конвульсе гигантского кольчатого червя цвета запекшейся крови. Ребра сооружения сочились тусклым оранжевым свечением. «Ну и уродина!» Свои жилища окарины строили под землей, поэтому форма их не сильно радует глаз. Тарас подошел к стометровой спирали, постучал костяшками пальцем по выпуклому боку нижней трубы. «Сударь Иокинф, отзовитесь, пожалуйста! К вам гости!» «Вы хотите встретиться с хранителем?» — догадался Артур. «Разве он живет здесь?» нет конечно он живет в ташкенте как самый обычный человек но меня он услышит словно в ответ на слова проводника десятки метров от гостей соткалась из воздуха фигура пожилого толстяка в тюбетейке в национальной казахской одежде смглоцевого усатого с глазами бусинками что нужно отступнику проговорил он неожиданно низким сочным голосом с характерным Горловым акцентом перевел взгляд на Суворова. «А это кто с тобой?» «Бегущий по лезвию бритвы», — улыбнулся Тарас. «Возможно, он станет помощником архитектора Согласия. Но для этого ему нужна вещь, которая хранится в твоем мире», — хранитель нахмурился. «Это невозможно». «Это необходимо», — возразил Тарас. «Подумай согласись, что пришла пора изменить свое отношение к жизни. Надо разгерметизировать запасы эзотерических знаний во имя спасения всей розы». «Это невозможно!» — в голосе Иокинфа прозвучал металл. «Никто не имеет права вскрывать хранилище с опасными для цивилизации вещами, иначе равновесие рухнет». Оно все равно рухнет, поскольку об этом позаботится Конкере, вырвавшийся на свободу. — Я мог бы просто приказать тебе, кифа открыть мне хранилище, но я прошу. — Кто ты такой, чтобы приказывать мне? — сверкнул глазами хранитель. — Я диарх, — спокойно ответил Тарас, — исполняющий обязанности инфарха. Вот мое удостоверение. Он протянул вперед руку, и над ладонями встало золотистое сияние, превратилось в изумительно гармоничной формы иероглиф. "Матигана", пробормотал Иакинв, меняясь в лице. "Символ власти Инфарха". Иероглиф погас. По залу прошла волна холодного воздуха. Хранитель поклонился. "Приветствую тебя, Дярх". Прости, я не знал. Этого пока не знает никто, и ты молчи о нашей встрече. Мало того, заблокируй мир после нас, чтобы никто не мог проникнуть в него, даже высшие мастера. Зачем? Наш враг Рыков ищет выходы на великие вещи мира. Нельзя допустить, чтобы он забладел щитами Дхармы. «Хорошо, я сделаю, как ты сказал. Какой именно щит тебе нужен? Не мне!» Тарас глянул на Артура. «Ему!» «Я бы дал ему дзюмон!» Хранитель в сомнении взялся за подбородок. «Какую ступень посвящения прошел юноша?» «Он не посвящен!» На лице Акинфа отразилось изумление. «Но ведь такое вообще недопустимо!» Ни один непосвященный не имеет права владеть. Времена изменились, Кифа. Нужны новые герои, о которых нашим врагам ничего не известно. Этого парня никто не знает, поэтому у него есть шанс на успех. Хранитель покачал головой. Даже мастера не удержат, Дзюмун. Я вложил в него шактипат надситуционной защиты, и три ситхи, необходимые для достижения цели — ваши Вашикарану, Атула-Шартру и Учатану. Он справится». Хранитель снова качнул головой. «Мир действительно изменился. За активацию сознания непосвященного тебя снова объявили бы отступником, и все равно я считаю, что он не удержит Дзюмон». «Хорошо, давай дадим ему Дзинорин. Пусть поработает с земным уровнем, а потом посмотрим, подчинится ему Дзюмон или нет». Иокинф окинул с мир настоящего Артура скептическим взглядом, но возражать больше не стал. Поклонился, отступил, двинулся к замку Акарин и вошел в стену нижней трубы так, словно она была голографическим миражом. Впрочем, Артура это не удивило. Он уже начал привыкать к тому, что мир вокруг полон непостижимых тайн и живет, кроме земного, на других уровнях, недоступных органам чувств обычных людей. — Что такое ситхи? — спросил он. — Вы перечисляли ваши Корана. Ваши Корана — осуществление контроля над сознанием. Вообще-то ситхи — это паранормальные способности, позволяющие духовно устремленным людям развивать свои духовные устремления, дающие доступ к проявлениям миров. Вы называли еще э ст шарира оставление материального тела. это ситха тебе еще понадобится, а последняя утчатана позволит тебе изгнать подсаженный в твое сознание «Вирус тьмы». «Что это значит?» «Это нечто вроде самостоятельного экзорцизма, способа изгнания беса. Ты был открыт для любой астрально-ментальной атаки, а получив учатану, сможешь дезинтегрировать в сознании наведенные психические структуры». «Но я ничего такого не чувствую. Как ими пользоваться? Ситхами?» Просто заранее настраивай себя на противодействие любому злу, сочетая внутреннее сопротивление с возможностями сферы Пао. Ситха и проявится. Проверить бы. Еще успеешь. А о каких щитах вы говорили? Это не те щиты, о которых ты думаешь. Это щиты с большой буквы. Щиты Дхармы или щиты высшей духовной защиты. дзи но -рин олицетворяет кольцо земной мощи сунорин кольцо водяной мощи каннорин огневой и фунорин ветряной но существует щит универсума дзюмон, который объединяет свойства первых четырех с ним можно даже противостоять монарху тьмы здорово а почему вы думаете что я не справлюсь с этим щитом». Тарас помедлил, рассеянно поглядывая по сторонам. Временами его фигура начинала зыбиться, пульсировать, как облако дыма, но быстро приобретала прежние очертания. «Ты не обладаешь нужной степенью уверенности и ответственности. Ты все еще надеешься, что мы играем, что в случае неудачи сможешь отступить». «Сбежать? Щиты же подчиняются только героям, обладающим другими качествами». «Я не трус», — пробормотал покрасневший Артур. «Это верно. До известных пределов. Но в большинстве случаев, насколько мне известно, ты избираешь путь отступления. Почему же тогда вы поговорим на эту тему в другой раз?» «Я никого ни в чем не обвиняю, я лишь хочу настроить тебя на результат!» Помолчали. У Артура пылали уши. Ему хотелось ответить собеседнику резко и остро, показать, что он сильная натура, не боящаяся экстремальных ситуаций, что ему все по плечу. Но в глубине души Артур понимал правоту слов Тараса и мучился сознанием непонятной вины и сожаления, с трудом сдерживая обиду. Тарас искосо посмотрел на него, усмехнулся, понимая чувства спутника, но говорить ничего не стал. — Чего он так долго? — буркнул Артур, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. — Щиты Дхармы здесь, — ответил Тарас. А где? То есть они находятся в данном замкнутом пространстве, но в другом времени. Как это? Каждая великая вещь мира находится в определенном временном интервале, вполне волне определенного момента истории. Скажем, интегратрон лежит в 1941 году. 22 июня, в часа утра, и доступен всего лишь 22 секунды. Щиты также спрятаны каждый в своем временном узле. Зинорин в 1812 году. Дзюмун в 1001 году. Остальные в других временных координатах. Ну и ну, Артур не смог скрыть ошеломление. «Никогда бы не подумал. Значит, за ними надо спускаться в прошлое?» «Совершенно верно. Хотя это не обычный спуск». «По цепи родовой памяти тело предка. Как-нибудь я объясню тебе этот процесс. Но как же, я же только что путешествовал во времени». «Путешествовало? Твое эфирное тело» спускаясь по родовой линии в нужный момент времени. Думаешь, это ты стоял там, на холме, во время сражения мускит и скалопендр? Это стоял твой предок. Какой предок? Уже не блатоптера, не таракан, так как изменение началось, но еще и не человек, каким ты видишь себя в зеркале. Не может быть. Я чувствовал себя там, как всегда, свое тело, естественно. Вы же прямые родичи с ним, и чувства ваши взаимообусловлены и зависимы. Но вы, я видел вас, а не предка. Я другое дело, я могу инвертировать время, как физический объект. Не понимаю. Я читал о парадоксах путешествия в прошлое невозможно, потому что каждый может вернуться назад в прошлое и убить самого себя или родственника. Такой вариант континуума реализован в одном из лепестков розы. Тамошний мир называется рестулиум. Путешествия в прошлом там разрешены, и этим пользуются две конкурирующие системы, регулируя жизнь местной Вселенной. В нашей же матричной реальности парадоксы исключены законом, который чаще называется принципом Паули. Это же проэлектроны. Два электрона не могут находиться на одной и той же орбите в одном энергетическом состоянии. Принцип Паули запрещает не только элементарным частицам занимать от и те же энергетические уровни, но и объектам, гораздо более сложным, людям, например, пересекаться в диапазоне неразрешенного временного потока. Я не смогу вернуться в прошлое с момента собственного рождения и момента ухода. Меня не пропустит демон хронограницы. Мало того. Я не смогу даже побывать в прошлом во времени жизни отца и матери. Диапазон неразрешенности составляет около двухсот лет. И кто же этот закон внедрил? Тот, кто изменил нашу вселенную. Конкере. Конкере или монарх тьмы. Изменил лишь нашу материнскую реальность, за что и поплатился. Но до него был еще один деятель, который тоже замахнулся на коррекцию замысла Творца. «Расскажите», — загорелся Артур, — «я тороплюсь, попробуй найти информацию сам». «Где? Не в библиотеке же?» «В библиотеке, но под названием «Ментал» или «Общее энергоинформационное поле Земли», если тебя, конечно... «Пустят туда и выпустят живым». «Почему?» — вздрогнул Артур. «Потому что эта информация опасна. Ею дозволено пользоваться только посвященным высокого ранга, мастерам и иерархам. Так что будь осторожен». «Я хотел бы отставить», — поднял руку Тарас. «Время вопросов истекло» из отцвечивающей пурпуром стены замка акарин вышел хранитель из под лобья глянул на артура на тараса ты гарантируешь мне только то что дзинарин не достанется другому ни человеку постороннему ни адепту круга остальное все в руках бога как говорят в таких случаях Я хотел бы получить свидетельство передачи. Тарас вынул из кармана пиджака белую карточку. — Моя визитка. — Положи ее на место счета. — Этого достаточно. Хранитель взял визитку, повертел в пальцах, прочитал вслух. — Особые полномочия. Поднял глаза. — Здесь стоит печать ММ. Интересно, Тоже нынче мастер-мастерок. Он сам об этом скажет, когда настанет время. прощайте фа Остерегайся Рыкова, спрятавшегося под личиной другого человека. Он никого не пощадит в погоне за великими вещами. Зачем это ему? Не догадываешься. Все предельно просто. Каждая великая вещь является символической буквой. Имени изначально первого, реализованной материально, как Синкенгата, или энергоинформационно, как Тхабс. Вместе они – великая сила. Рыков хочет вызвать Творца, чтобы управлять Вселенной. И ему это удастся, если мы позволим. Собрать все вещи невозможно. Кто знает ты пытался нет я тоже поэтому лучше перестраховаться но ну, делим давай щит хранитель помедлил все еще сомневаясь в необходимости данного шага подозвал артура подставь ладонь артур чувствуя душевный трепет шагнул к нему подставил ладонь хранитель достал из под полы халата плоский белый кружок диаметром в 10 сантиметров, напоминающий картонную подставку под пивную кружку. Кружок оказался тяжелым, словно сделан был из свинца, но мягким и шелковистым на ощупь. На нем засветились золотом тонкие линии, складываясь в геометрические фигуры, пересекающиеся друг с другом три треугольника и три окружности. «Что ты видишь?» — осведомился Якинф треугольники, круги, — неуверенно проговорил Артур. «Попробуй поймать фокус трехмерного восприятия. Как?» «Да в школе этому не учат», — усмехнулся Тарас. «Смотри на щит, вглубь него. Ближе, дальше, пока не поймаешь фокус». Артур, напряг зрение, глядываясь в рисунок, и в какой-то миг плоские фигуры на белом круге вдруг сложились в объемную конфигурацию, вставшую над плоскостью наподобие антенны. — Я же говорил, он справится, — мыкнул Тарас. — Удивительно, — покачал головой хранитель. — Честно говоря, я не верил, что у него получится. На моей памяти это первый такой случай. — Что дальше? — прикусил губу Артур удерживая переливающийся золотистым призрачным светом антенну как объемную фигуру я тебя ударю а ты защитись предложил тарас подставить щит представь что мой удар натыкается на препятствие тарас шагнул к суворову и ударил его в грудь кулаком что произошло дальше артур не понял сам световая вязь Геометрических фигур, тетраэдров и шаров над ладонью вдруг растеклась слоем света, с грохотом разверся пол пещеры, и между Артуром и Тарасом образовалась каменная стена высотой в два метра. Артур от неожиданности выронил кружок щита. Стена осела, рассыпалась на глыбы и куски горных пород. тарас посмотрел на молча стоящего Иокинфа. «Еще есть сомнения, Экифа?» «Благодарю за доверие Может быть, у нас действительно есть шанс спасти мир. Хотя этому парню еще идти и идти. Подними щит, он твой!» Артур, покраснев, поднял ставший совсем легким кружок. «Не обязательно держать его в руке». «Щит можно носить в кармашке на груди и научиться активировать его мысленным усилием, чтобы он срабатывал автоматически, на инстинкте, когда ты захочешь защититься». «Хорошо, я попробую. Не сейчас и не здесь». «Благодари хранителя». Артур пошевелил губами, подыскивая нужное слово, потом поклонился. «Спасибо». «Щит не Божья благодать!» — покачал головой Иокинф. «Это почти проклятие! Но пусть он послужит благому делу!» «Идем!» — взял Артура за руку Тарас. И пещера с крепостью Акарин и ее хранителем скрылась в темноте перехода.